Глава 14. Как изволи выразиться? Скорая помощь? Сечина впыхнул трубкой и выпустил длинную струю дыма. Сидели во втором часу ночи в курительной комнате, зарабатывали рак легких. Иван Михайлович выглядел усталым и сильно состарившимся. Глубокие морщины на лице, седина в волосах и бороде. Но держался бодрячком, не уходил, вникал в мою записку, которую я подсунул после всех протокольных мероприятий с вдовой. Сечинов поздравил присутствующих, выпил штрафную рюмку водки, высказал соболезнование Елене Константиновне. Тайком сунул ей конвертик, похожий с деньгами. Потом нашел время пообщаться с каждым из присутствующих врачей. А знал он всех, и все знали его. Настоящий патриарх медицины. Наконец очередь дошла до скромного приват-доцента. Представил меня Бобров. Впрочем, Иван Михайлович шапочно знал Баталу, Тепло отозвался назвался об учителе, профессоре Талли. Именно так. Я сейчас веду частную практику на Арбате. Много экстренных больных, которых бы надо выделить в отдельную категорию. И я замешкался, подбирая правильные слова. По-иному лечить, что ли? И как же? Сеченов выпустил новую струю дыма прямо в направлении форточки. Да как точно-то? Снайпер. Два принципа скорости поддержания жизни. Я объяснил принцип работы бригад. Обеспечить безопасные условия спасательных работ, определить количество пострадавших произвести их сортировку и мобилизовать поломанных, остановить кровотечение. После чего срочно доставить больных в ближайший госпиталь. «Очень сомнительная идея», – покачал головой Сеченов. «Быстрее родственникам или друзьям доставить раненых в приемный покой, чем непонятно как сообщать на эти ваши». Иван Михайлович заглянул в мою записку. Под станции. Это просто потеря времени. Да и как сообщать? Курьера слать?» «Телефонировать», – пробормотал я, расстроенный скепсисом врача. «Вы, батенька, попробуйте зайти в какую-нибудь парадную и попроситься у швейцара к телефонному аппарату», хмыкнул Сечинов. «Выгонят в три шеи. Да и сколько аппаратов сейчас по Москве?» «Уже больше сотни. И все в домах аристократов до да крупных купцов. Нет, не пустят». «Убил. Просто застрелил. Но и это было еще не все». Подобный прожект уже предлагал властям надворный советник от Тенгоферов. Как же он у него назывался? иван михайлович задумался постукивая трубкой по пепельнице. да точно проект к заведению в санкт петербурге для спасения отмирающих скоропостижно или подвергнувших свою жизнь и что же завернули за недостатком средств как раз в министерстве начались какие то реформы бюджеты сократили все как всегда прям как в анекдоте про пожарных спросили огнеборцев почему у тех нет своего флага а он отвечает нашу часть сократили до поста Из двадцати трех человек осталось пятнадцать. Дюжина болеет в отпуске или на учебе. На дежурстве трое-четверо. Бывают такие пожары, что я один на них выезжаю, и мне только флага на них не хватает. В университетскую клинику идти тоже не советую. Сеченов решил меня окончательно добить. Новый ректор. В этом месте мэтр поморщился, начал раздраженно выбивать остатки табака в пепельницу. Похоже, у Ивана Михайловича какие-то терки с Некрасовым. Решил сократить ассигнование на кафедру и клинику. Безобразие. Я понял, что тут не ловить нечего, но ошибся. Впрочем, подобный прожект считаю все-таки полезным. Телефоны будут распространяться, сортировку можно начинать делать уже на подстанции. Сеченов еще раз пролистал мою записку. Очень толково составлена. И эта идея со стандартной укладкой. Откуда она? Я обратился к австрийским коллегам с письмом, смутился я, поняв, что тут придется опять врать. Общество Мунди? Да, ну и кое-что сам придумал. Дельно, дельно, кажется, в Североамериканских штатах укладку применяли еще во время войны в 60-х. Так, Иван Михайлович пересел за письменный стол, открыл чернильцу. Я сейчас напишу записку Бубнову Сергею Федоровичу. А кто это? А вы не знаете? Сечинов удивленно на меня посмотрел. Это глава комиссии общественного здравия при Московской городской думе. Все частно практикующие врачи в ее ведении. Без одобрения Бубнова ничего не получится. Тут я чуть не выругался, с трудом сдержался. Ах, как красиво Назаренко мне на пять рублей развел. Оказывается, частные врачи вообще не подчиняются МВД, только государственные. Далеко пойдет. Что же касаемо финансирования, Иван Михайлович задумался, тут я тоже могу помочь. Подрастрясти наших толстосумов вполне можно, знаю некоторых, которые могут дать денег. Кстати, Сеченов промокнул записку пресс-папье, подал ее мне. С 11 по 17 число в Москве пройдет съезд русских естествоиспытателей и врачей. Я там в числе организаторов запишу вас с докладом на 16-е. Уж извольте рассказать коллегам о вашей скорой помощи. Продолжительность? Минут 15. Хватит? Для основных тезисов достаточно. Ну что же. Дело, похоже, сдвинулось. От гремели праздники, наступили крещенские морозы. В приемном кабинете, несмотря на все разожженные печки, стоял натуральный дубак. Принимали пациентов, надев полушубки прямо на врачебные халаты. Да и посетителей было совсем мало, народ прятался по домам. А те, кто не прятался, очень быстро зарабатывали обморожение, которые лечились либо растираниями, либо при второй стадии — вскрытием гнойных пузырей. Вот тут и пригодились первые партии из что выдали студенты. Я использовал антисептик с условием, что могу записать данные пациента в лабораторный журнал, и человек готов сфотографировать свои пострадавшие ноги или руки в соседнем фотоателье, так сказать, по итогам лечения. Многие соглашались. Трое железно, мне для начала и того довольно. Так, а Казатиши, наверное, надо начинать продвигать свои идеи, а то откладывать на завтра скоро в привычку войдет, ведь кроме меня некому. Просто никто не знает. А меня уже почти есть чем идти к местной большой фарме. Вот только спросить у кого-нибудь поддержку, обзавестись связями, чтобы меня не облапошили еще в приемной. И за этими рассуждениями я убедил себя, что надо трудиться, а не ждать момента, когда о возможностях только в мемуарах останется написать. Отправил Бестужевой с вечера местную смс под названием «Записочка». Запятак мальчишка доставил, мол, будет ли удобно, если сегодня и получил ответ тем же способом, что вполне себе да, ждут в течение дня. И вот я собираюсь. Вика что ты пишет, охраняя мой покой из приемной, вдруг дверь хлопает. Нежели жили, закону подлости, пациент. Оказалось, что наоборот, арендодатель. Встретил, поздоровался с Проховщиковым, ведь в этом году я его не видел еще. И за поход в ресторан не поблагодарил, так что начал я с поздравлений и благодарностей. «Не стоит», — махнул рукой Александр Александрович. «Это я должен извиниться. В первую очередь перед дамой. Виктория Августовна...» Он склонил голову слегка, но вполне заметно. «Мне искренне жаль, что ваш отдых был испорчен столь вопиющим образом. Поверьте, я приму все меры, чтобы негодяя наказали. Полиция уже им занимается». «Не стоит благодарности», — ответила Вика, тоже чуть кивнув. «Но то он. Наверняка у них в пансионе специальные занятия проводили». На этом цирк закончился. Просто я утащил Пороховщикова к себе, усадил за стол и начал агитировать за скорую помощь. Вот странное дело, все соглашаются, что начинания очень хорошие и нужные, а после таких чудесных слов говорят: Но. Вот Александр Александрович сразу заявил, что пока денег не даст. Некуда и нечему. Вот принесете хотя бы черновые бумаги, будем думать, а до тех пор нет. Примерно такое я и рассчитывал: если бы богатые давали деньги на все благие дела, то давно стали бы бедными. А тут надо подумать, получится ли снизить налоги, уменьшить накладные расходы, получить бюджетное финансирование, укрепить связи и поднять престиж. Мне богачом бывать не приходилось, так что могу лишь предполагать, какие мысли у них в голове. И только после этого я перешел к главному. Мне нужен ваш совет, как делового человека. Да? лениво повернул голову пороховщиков. Ну да, врач, арендующий, у него полуподвалы, советы, делового человека. Такие прямые редко пересекаются. У меня есть рецептура и детальный процесс производства нового лекарства. Очень хорошего. Финансовый успех гарантирован. Но, сами понимаете, мало придумать, надо сохранить. А я в этом ничего не понимаю. Облапошат ведь, боюсь. Не могли бы вы порекомендовать, как все обставить? И что вы изобрели? Интересно, не появилось даже капли. Ну да, сейчас таких прожектеров в вагоны маленькая тележка. Просители как бы не больше, чем на благотворительность. И все поголовно убеждены в финансовом успехе. Средство от инфекции. Пневмония, гнойные поражения кожи, заболевания кишечника. Есть даже успех в лечении холеры. На уровне лабораторных исследований, но... Ой, зачистил. Спокойнее надо. А то будто мне надо за минуту рассказать все, да при этом убедить. Дышим равнее. Паузы только потом продолжить. Ровно, спокойно, я не жулик, точно знаю, что дело стоящее. Производство довольно недорогое, есть расчеты, продолжил я. Понять, слушает меня пороховщиков из вежливости или в самом деле ему интересно, пока не могу. Готов предоставить результаты исследований с различными микроорганизмами и естественно повторить их. Формулы технологии после заключения сделки нужны надежные партнеры с деньгами. «Наконец-то! Хоть какая-то эмоция. Ну да, раз я уже все проверил и готов до сделки все продемонстрировать. Даже если ошибка, в любом случае это не умозрительный эксперимент, а проделанная работа. И слова о недорогом производстве тоже роль сыграли». «Я не принимаю участие в производстве лекарств», – чуть подумав, ответил Александр Александрович. «Мне трудно говорить о перспективах. Вы верно сказали, что надо все проверить и показать. Но людей таких я знаю». «Братья Крестовниковы из Казани, старший, кстати, недавно в Москве дом купил, переехал. У них большое производство при аптеках, своя химическая фабрика. Знаком по английскому клубу с управляющим Тентелеевского завода. Готов поговорить и даже оказать юридическую помощь. Дам задание своим поверенным». Пороховщиков достал из кармана пиджака записную книжку, черкнул в ней карандашом, вырвал листок, подал мне. «Ага, контакты поверенного». Я готов оплатить их услуги. Влез я в паузу. Ран пока об этом, — отмахнулся пороховщиков. Хочу предупредить. Гарантом сделки я выступить не смогу. Сами. И только потому, что это не мое дело. Вот задумайте строить что-то, обращайтесь. Лучшие условия предоставлю. Я и на такую помощь не рассчитывал, если честно. Ну, я рад разочаровать вас в этом. Наконец улыбнулся мой визави и, попрощавшись, ушел. Женя? О каком лекарстве шла речь? Вика приступил к допросу, едва за Пороховщиковым закрылась дверь. Ты мне ничего не говорил. Не готова еще, потому и молчал. Дал немного денег студентам, они по моей просьбе выделили вещество, проводят опыты. Вот когда удастся довезти дома, тогда и новость получилась бы. Ты что-то скрываешь. Ого, такое мне не очень нравится. Мы даже не женаты, а девушка требует отчета. Надо бы аккуратненько ее с этого пагубного для отношений пути свести. Никаких тайн. Я поднял руки в традиционном мужском жесте, сдаюсь на милость победительницы. Не было смысла рассказывать. Вот представь. Я бы прожужжал тебе все уши, какое великолепное лекарство придумал. Да как хорошо будет, когда его запустят в производство. А потом пшик. Ничего не получилось. И получил бы я таким образом репутацию пустозвона. А я слишком дорожу нашими отношениями, чтобы допустить такое. Тем более, когда на горизонте маячит знакомый нам прокурор. Я засмеялся. Вика тоже. Потом девушка задумалась даже начала кусать краешек карандаша. «Эх, милая, у меня стаж семейной жизни, в том числе и не очень удачный. Да ты живешь меньше. А уж такие обвинения. Третий класс, вторая четверть. Может, чай поставить?» Прервала паузу Вика, переводя разговор на бытовую тему. «Нет, мне сейчас к пациентке надо, — отказался я. Вернусь часа через два, наверное, или даже позже. Так что пусть Кузьма тут уберется и закрывайте. Нечего тебе мерзнуть, сегодня приема не будет». Дверь у Бестужевой открыла служанка. Пожилая, приземистая, с широким некрасивым лицом, да еще и косолапищая, что выяснилось, когда намек меня к хозяйке в комнату провожала. Мне, впрочем, тоже похвастать можно алкоголиком неряхой. Взвода смазливых горничных, возглавляемых дворецким, в наличии пока нет. Некогда завести. Антонина Григорьевна встретила меня в полумраке. Сидела, как призрак, в углу, в тени. на встречу не поднялась. Да что там, даже на мое приветствие едва головой кивнула. Недовольна, наверное. Ожидала, что все брошу и начну заниматься ее вопросом. Ладно, эмоции пациентов не самое главное, что должно беспокоить врача. «Я госпожа Бестужева с новостями», — начал я. «Хорошими ли?» — голос у нее поглуше стал. «Или просто не разговаривает почти. Сидит тут с в углу и жалеет себя?» «Можно сказать и так. Я выяснил, кто лучший специалист по дефектной хирургии в России». Получил рекомендации к нему от авторитетных врачей. Вы можете связаться с доктором Волковичем в Киеве и согласовать время операции и прочие подробности. Вот адрес. Я положил на край стола картонный прямоугольник. Рекомендация от доктора Боброва из Московского университета. Получить сведения о специалисте, а плюсом рекомендацию, чтобы там не тягомотили, было делом простым. Сан Алексеевич был в полном восторге от техники сердечно-легочной реанимации и в такой малости отказать не мог. Ничего, то ли еще будет на операции. Благодарю вас, будто хоть сказал бестуживо, но я так и не получил ответа на вопрос. А дальше что? Сейчас подлатают, а через год еще где-нибудь кусок отвалится. Мне жить хочется нормально, на люди выйти. Ну все, слезы полились. Что-то мне себя жалко стало, дай поплачь немного. Я тут при чем чудес не обещал, что могу, сделаю. Впрочем, пора в атаку рода они начали затихать. Не буду скрывать, Антонина Григорьевна, сифилитический процесс поразил многое в вашем организме, но есть и надежда. Ну, конечно, все слезы фикции. Ишь, подобралась, голову вперед вытянула и всхлипывать перестала. Я уже вам рассказывала, что перепробовала многое. Наверное, все, что могли предложить, не помогло. Речь идет о совершенно новом, широкой публике неизвестном. Не буду скрывать, метод лечения радикально неопробованный. Вот так жесткими рубльными фразами, чтобы в мозги впечатались. Но результат обнадеживающий. Я вас слушаю. Вот и голос теперь тот же, глубокий, чуть просящий. Мною разработана метода, при которой возбудитель сифилиса погибает в организме. Но его ведь еще даже не нашли, почти прошептал Бестужева. И ничего страшного, успокаивающе заметил я. В эксперименте заражение не произошло, способ оказался действенным. Да, врал я на пропалую, но где, извините, я буду ставить опыты и на какие шиши? Было бы, конечно, неплохо собрать кучку свежих сифилитиков с той же хитровки, да и жахнуть им сер, полной задницы, но финансы поют известно что. Вот разбогатею на Бестужевой, тогда и поставим опыты на настоящих добровольцах. Я готова. Что надо делать? Я сделаю вам инъекцию, весьма болезненную. Да что вы знаете о боли? Нашли чем испугать? Хорошо. После укола у вас несколько дней будет лихорадка, но после нее болезнь прекратится. Вам останется только бороться с последствиями. Сколько времени это займет? Неделю, не больше. Но сначала надо сделать лекарство. Дайте мне знать, когда. Я согласна. Надо будет подписать. Что угодно, я сделаю это. И с оплатой не беспокойтесь, вы будете довольны. Легко сказать. Во-первых, у Бестужевой говорить о результате можно будет примерно через полгода, когда не возникнет новых осложнений. Ничего, подождем. К тому времени можно и на обычных больных эксперименты закончить. А пока надо сделать лекарство. В обычной аптеке. Просто выписать рецепт. Да, смеси такой в продаже нет, но все составные части имеются. То есть мой рецепт в работу примут и препарат сделают. Мало ли что, врач нафантазировал. Рецептурные бланки у меня есть. Врачебная печать нашлась после того, как я заставил Кузьму отодвинуть кровать и приступить к прополке травы, которая там успела вырасти. В углу лежала искомая. Пишем. Эх, как давно я не выписывал вот такие рецепты. Пожалуй, с тех пор, как закончил изучать фармакологию в институте. А потом только готовые формы. Да и аптеку, которая сделает лекарство вот так по заказу в 21 веке, наверное, не найти. Ладно, ничего сложного. Вот тут число, ничего выдающегося пока. Далее, в отличие от советских рецептов, сразу лекарства. Ну, пожалуйте, знакомый всем врачам начало. РП возьми. И поехали. Мастерство не пропьешь, особенно если с помощью справочника. Все на латыни до последней запятой. сероочищенный молотый 2 десятых грамма. Масло персико до 10 граммов. МДС. Смешать, выдать, обозначить. Да, пусть будет согласно назначению врача. Фамилия пациента. Допустим, не встроив. Кузьма, значит. Должен ведь этот пинчуга хоть иногда быть полезным.